Глава двадцать седьмая. Я подскакиваю с табуретки, но понятия не имею, что делать дальше. Только без паники командую я сам себе. Сначала думаем, потом действуем. Контейнер пока горячий, значит, там еще много живых астрофагов. Я вовремя обнаружил беду. Что хорошо. Я не о контейнере, и мухана. Мне в жизни не отделить в нем таумебы от астрофагов. Дело в другом, как бы туда ни попали таумебы, это случилось совсем недавно, и до топлива они добраться не успели. Да, сейчас самое главное не допустить попадания таумеб в топливные баки корабля. В прошлый раз они проникли сквозь многочисленные микроотверстия в бортовой системе. Видимо-то умёбы просочились туда из обитаемого отсека, когда я занёс их на борт. Топливная система почти нигде не соприкасается с обитаемым отсеком. Есть только один путь, каким они могли попасть в топливопровод через систему жизнеобеспечения. Если в обитаемом отсеке становится прохладно, бортовая система нагревает воздух, пропуская его через спиральные трубки с астрофагами. Единственная дырочка в одной из трубок могла сыграть роковую роль. К счастью, большой запас раскаленных до девяносто шести градусов астрофагов, которые я держу в лаборатории, так согрел помещение, что пришлось даже включить кондиционер. Ага, теперь я знаю, что делать. Мигом забираюсь в командный отсек. Вывожу на экран панель системы жизнеобеспечения и просматриваю лог-файлы. Как я и думал, обогрев не включался больше месяца. Я полностью отключаю обогреватель. Компьютер показывает, что система обогрева отключена, но мне этого недостаточно. Лезу в основной электрощиток. Он как раз под пилотским креслом. Нахожу тумблер системы обогрева и отключаю. Вот и хорошо, довольно бормочу я. Усаживаюсь в кресло и проверяю топливную панель. Баки вроде не пострадали. Температура в норме. Чтобы расплодиться и сожрать весь запас топлива целиком, то умебам много времени не надо. Это я, черт возьми, проходил. Если бы топливо оказалось заражено, температура в баках упала бы. Открываю управление двигателями вращения и выключаю их. Пол уходит у меня из-под ног. Я снова в невесомости. Может глушить двигатели и не обязательно, но я хочу, чтобы топливо сейчас оставалось в полном покое. Если в топливопровод попали таумебы, пусть остаются там, они разносятся по всему кораблю. Ладно, морщу лоб я, ладно. Я усиленно думаю. Откуда вылетели таумебы? Перед тем, как взять уроки хотя бы грамма астрофагов, я продезинфицировал каждый участок корабля азотом. Кроме колоний в миникапсулах, на жуках и в герметичных ксенонитовых камерах, то умёб на борту больше нет. Стоп, научные вопросы подождут, О причинах поразмышляю потом. А сейчас надо срочно решить инженерный вопрос. Очень не хватает рокки. Впрочем, мне его все время не хватает. Азот, говорю я сам себе, не знаю, как то умёбы выбрались на свободу, но их нужно уничтожить. То умёбы восемьдесят два с половиной Переносит 8,25% азота, может чуть больше, при давлении в 0,02 атмосферы. Но точно не выживут при 100% азоте при давлении в обитаемом отсеке в 0,33 атмосферы. Это в 200 раз превышает смертельную дозу азота для Таумёб. Подплываю к электрощитку и вырубаю все, связанное с системой жизнеобеспечения. Тут же взвывает сирена и загораются красные лампочки – Лампочки я тоже отключаю. Общий сигнал тревоги продолжает противно орать, и я заглушаю его с помощью основной панели управления. Ныряю в лабораторию и открываю шкаф с газовыми баллонами. У меня почти 10 кило газообразного азота в одном баллоне. И вновь своей жизнью я обязан выбранному дюбуа способу самоубийства. Я не помню все детали системы жизнеобеспечения, Но там имеются ручные предохранительные клапаны. Бортовая система просто не допустит давления, превышающего 0,33 атмосферы. Если все остальное не сработает, а оно не сработает, ведь аварийная системы я отключил, избыточное давление будет стравлено в космос. Выпустить азот и надеяться, что проблема как-нибудь рассосется? Ну уж нет. Я за радикальное решение. Сначала я избавлюсь от имеющегося кислорода. Мне здесь нужен стопроцентный азот. Я сделаю корабль настолько ядовитым для Таумёб, что для них не останется ни единого шанса на выживание. Даже для тех, кто прячется где-нибудь под слоем вязкой слизи. Я хочу, чтобы азот добрался и туда. Азот повсюду, повсюду! Хватаю баллон с азотом и, оттолкнувшись от пола, плыву наверх в командный отсек. Открываю внутренний люк шлюзовой камеры. Так быстро в Орлан я еще ни разу не влезал. Запускаю все системы скафандра, но самодиагностику пропускаю. Некогда. Оставляю внутренний люк шлюзовой камеры открытым, а на внешнем поворачиваю аварийный клапан. Воздух из обитаемого отсека с шипением уходит за борт. Основная и резервная системы жизнеобеспечения отключены и не в силах восполнить потерю газа. Мне остается только ждать. На то, чтобы избавиться от всего кислорода на борту, уходит неожиданно много времени. В фильмах, если в корпусе появляется крохотная брешь, все моментально погибают. Или какой-нибудь мускулистый герой затыкает пробойну собственным бицепсом. Но в реальной жизни воздух движется не так быстро. Диаметр отверстия аварийного клапана шлюзового отсека 4 сантиметра. Достаточно большая дыра в корабле, верно? Чтобы понизить давление до 10% от начального значения, потребовалось целых 20 минут. И теперь оно падает совсем медленно. Думаю, это логарифмическая функция. и посреди всей этой катастрофы стою я с баллоном в руках отлично десять процентов сойдет перекрывая аварийный клапан восстановив герметичность корпуса начинаю выпускать азот теперь шипение доносится не из шлюзовой камеры а из баллона не сильная разница и снова приходится ждать правда уже не так долго Возможно, потому что давление в баллоне с азотом гораздо выше давления в обитаемом отсеке. Неважно. Главное, на корабле снова установилось давление в 0,33 атмосферы. Правда, в основном это азот. Любопытный факт. Я бы абсолютно нормально себя чувствовал и без скафандра. Я бы спокойно дышал. Пока не умер. Здесь слишком мало кислорода, чтобы я мог выжить. Пусть азот пропитает все, что только можно. Пусть проникнет в каждую щель. Где бы ни прятались, то умебы они должны погибнуть. Вперед, мои солдаты, Н-2! Сейте смерть! Спускаясь в лабораторию, чтобы проверить БСКСА. Я так спешил, что забыл закрыть крышку. К счастью, астрофаги в маслянистой суспензии. Поверхностное натяжение и инерции удержали все внутри контейнера. Закупориваю контейнер, волоку в шлюзовую камеру и сбрасываю за борт целиком. Я бы мог попытаться спасти живых астрофагов из контейнера. Я мог бы закачать в суспензию азот, чтобы протравить всех прячущихся таумеб. Но зачем так рисковать? У меня два с лишним миллиона кило астрофагов. Какой смысл рисковать всем запасом ради пары сотен кило? Выжидая три часа, а потом включаю на электрощитке все тумблеры. Поистерив некоторое время, система жизнеобеспечения потихоньку приводит состав воздуха в норму, благодаря щедрым запасам кислорода. Нужно изолировать все колонии Таумёп на корабле. Лучше бы, конечно, сделать это до того, как система закончит выводить излишки азота. Но почему я жду, пока воздух вернется в норму? потому что гораздо удобнее и быстрее работать без скафандра. Тут нужны руки, а не громоздкие перчатки. Выбираюсь из Орлана и переплываю в лабораторию, держа баллон с азотом в руках. Первым делом биореакторы. Каждую из десяти камер помещаю в большой пластиковый контейнер, на который устанавливаю маленький вентиль. Эпоксидка творит чудеса. И закачиваю внутрь азот. Если в камере обнаружится утечка, азот попадет внутрь и все убьет. А если камера исправна, сохраняет герметичность, проблем не будет. Сразу оговорюсь, что все контейнеры герметично закрыты. Но я для верности обматываю каждой клейкой лентой и специально накачиваю азотом со слегка избыточным давлением. Крышки и бока контейнеров вздуваются. Если хоть одна из камер не герметична, это сразу обнаружится. Вздутий исчезнет. Следующие на очереди жуки и мини-капсулы. К Джону и Полу я уже успел их прикрепить, я подвергаю два зонда такому же испытанию, что и биореакторы. Я работал над Ринго, когда выяснилось, что в большом контейнере с астрофагами беда. В итоге на Ринго и Джорджа капсулы пока не установлены. Изолирую оба зонда в одном контейнере, тщательно приматываю все к стенам. Не хочу, чтобы контейнеры плавали по лаборатории. Мало ли, наткнуться на острый предмет. В лаборатории царит настоящий хаос. Я наполовину разобрал ринга, когда пришлось срочно глушить двигатели. По отсеку летают инструменты, детали жуков и всякий хлам. Пока не приберу весь этот бардак, да еще без помощи гравитации, отдых мне не светит. Полный. Отстой, ворчу я.